Глава четвертая. Это утро прошло точно так же, как и многие предыдущие. Я разбудила малышей, помогла собраться Дане в садик. Няня кормила их завтраком, а я приводила себя в порядок. Паши не было дома, как и всегда, он уехал раньше всех. Все было как раньше. Но я смотрела в зеркало и больше не видела в отражении красивую и успешную женщину. Мои глаза не сияли. Они наполнялись слезами каждый раз, когда я вспоминала о том сообщении. У Паши другая. Вот моя новая действительность. Вот та вселенная, в которую меня окунули. Сколько времени спустя я узнала о них? Сколько длится их связь? Как давно Паша живет двойной жизнью? Он... Любит ее. Я стояла посреди гостиной. Мой телефон разрывался от звонков. Рита давно потеряла терпение, ведь я опоздала на работу на целый час, и в цехе полный цейтнот. И даже когда я обняла Даню и поцеловала Машу перед тем, как они залезли в машину, и водитель увез их в город, я все еще находилась в полном оцепенении. Мы строили этот дом пять лет. Мы вложили в него столько души и бессонных ночей, столько слез было пролито в сложные моменты, когда казалось, что мечта вот-вот и ускользнет от нас. И вот сейчас, когда все фантазии стали явью, когда семья оказалась мне надежной крепостью, все рухнуло, словно карточный домик. Я подняла заплаканные глаза к зеркалу, смахнула слезу, размазывая тушь в уголке глаза. Новая реальность была мне противна. Я больше не была красивой, больше не было во мне ничего особенного. Этот дом был руинами моей жизни, и я стояла посреди разломанного на куски фундамента с гулко колотящимся сердцем в груди. Нет-нет, я отказывалась верить в такую реальность. Я должна была занять себя работой, всем чем угодно, только не думать, не представлять. Сорвавшись в ванную комнату, я достала из косметики спонж и консилер и с усердием принялась убирать следы своих слез. Спустя пять минут я сидела за рулем своего авто а в окне мелькали фасады домов и витрины магазинов. Я не собиралась поддаваться панике. Мне нужно было хотя бы полдня на обдумывание дальнейшего хода. «Хай, черт!» Пальцы опалило такой болью, что, не выдержав веса противня, я разжала их. Бисквит свалился на грязный пол, а следом... С грохотом разбившегося сердца упал противень. В Кухне воцарилась тишина. Шесть пар разъяренно уставших глаз уставились на меня. До срока выдачи заказа оставалось два часа, а у нас еще и половины работы не сделано, не говоря уже о том, что витрина полупустая. «Простите, я сейчас все исправлю, я сделаю новый». Опустившись на колени, трясущимися руками я принялась собирать испорченный десерт. Все полетело в урну, и в этот момент я подумала о том, что так же и с моей жизнью. Сейчас я ощущаю себя на самом дне. Слезы полились из глаз, и я просто не могла контролировать это. Девушки испуганно замерли. В воздухе так и витало ощущение напряженности и жуткого конфуза. «Так, все. Перерыв полчаса, девочки. Аня, займись мастикой!» Рита вывела меня из кухни и усадила на диван в кабинете. Спустя несколько минут в моей руке оказался стакан воды. Подруга смахнула платком слезы и потекшую тушь с моего лица и серьезно уставилась на меня. «Что случилось?» Ее тон был настолько строгим, даже слезы прекратили литься. «Паша изменяет мне!» На последнем слове голос сорвался, превратившись в жалкое вытье. Я всхлипнула, забирая из рук Риты платок. «Твоюж!» – процедила сквозь зубы, двигаясь ближе. «Ну-ка, давай подробней!» «Может, показалось?» «Ну, камон, это ж твой Пашка!» «Уже не мой Рит!» Взвылась еще большей силой. Подруга обняла меня. «Ну-ка, все по порядку. Давай разберемся с этим и вместе. Да и разбираться-то особо не в чем. Мне сон приснился, понимаешь? Сон!» И она приснилась. Я достала телефон и открыла ее фото, скачанное с аватарки в мессенджере. Вот прям лицо ее фигура. Подруга уставилась на экран, скривилась. Что за мышь, церковная? Сколько ей лет? 21, Рит. Она общественная помощница у него в отделе. Студентка третьего курса. Рита несколько минут хранила молчание. Он совсем с катушек слетел, фыркнула, отбросив в сторону телефон. Вот что я нашла. Я открыла в галерее сделанные скрины с его гаджета. Их переписка. Он звал ее на свидание. Судя по дате, это было во время нашей поездки в Москву. В истории браузера я увидела, что он номер в гостинице снял. Ее ждал. Голос сорвался. Последние слова приходилось проталкивать силой, словно острый булыжник. А потом... С влюбленными глазами и истосковавшегося мужа с поезда меня встречал, проговорила сквозь зубы. Меня снова знобило. Стараясь скрыть дрожь, спрятала руки в карманы брюк. Рита молча пялилась в экран, а когда отложила телефон в сторону, в ее взгляде полыхали языки пламени. — Ты ему сказала, что знаешь? Я покачала головой. «Что я ему скажу? Что нашла скрин? Он ведь тысячу оправданий придумает!» «Да я и не знаю, что мне делать!» «Кажется, словно это дурной сон!» «Ты любящая жена! Ты та, кто отдал ему всю себя еще пятнадцать лет назад! Но сейчас ты должна собраться!» Подруга выглядела такой собранной и уверенной в себе. Ее настрой помог унять накатившую волну паники. «Сегодня мы отдадим все свои заказы и сделаем работу идеально, как и делали всегда. Поняла меня? А потом я займусь этой шлюхой. Я даю тебе слово, что к вечеру у тебя будет вся информация». Рита потянулась к моему телефону. «Дай мне ее номер и фото, и я все сделаю». «Как ты это сделаешь?» «Собрать столь личные данные не так-то просто!» Ридка хмыкнула. «А вот об этом точно не переживай, подруга! Думаешь, зря столько времени вожусь скотовым? ФСБшники в нашем веку очень полезные люди!» Я протянула Рите телефон. На экране высветилось имя и номер любовницы Паши. «Ты уверена?» «Сама говорила, что встречаться с ним больше не хочешь, что он грубый и извращенец». Рита отмахнулась. «Ты об этом не думай, моя дорогая. Все, что требуется от тебя, выкинуть из головы всю эту грязь на пару часов. Мне нужны твои руки и умения. Я предоставлю тебе всю информацию, но ты должна решить, нужна ли тебе эта правда». «О чем ты говоришь?» Рита поднялась с дивана. И поставила стакан на стол. Только сейчас, в свете солнечных лучей, льющихся из окна, я увидела, как сильно она устала. Сутулиная, с бледной кожей лица. Несколько последних дней выдались сложными. У подруги умер кот, ее любимец. На работе завал, и сейчас я совсем не помогала ей своей истерикой. Ты и для себя должна решить, нужна ли тебе правда. Что ты с ней будешь делать? Если окажется, что Паша на самом деле тебе изменяет, сможешь собрать вещи и уйти от него? Но только чтобы раз и навсегда. Тогда дерзай. Пока истину не нароешь, не успокаивайся и карты свои ему не раскрывай раньше времени. А если все простишь, так зачем копать? чтобы чувствовать себя тряпкой безвольной. Он ведь и потом будет изменять, зная, что ты все равно никуда не денешься. Если не готова рушить свою семью, тогда живи и дальше с розовыми очками на носу. Вот так. Идеально. Завершив с украшением пирожных, я отстранилась. Поясница болела нещадно. В глаза словно насыпали песка, но работа была сделана в срок, и на душе стало немного теплее. В кухне царила полная тишина, и вдруг раздавшийся Риткин вздох облегчения, словно учебный звонок, означающий окончание сложнейшего урока. «Великолепно! Мы справились, девочки!» – проговорила Даша. Измученные лица озарились уставшими, но такими довольными улыбками. Не успела я и слово вымолвить, дверь в кухню отворилась, и на пороге показалась запыхавшаяся администратор главного зала. — Там курьер от заказчика приехал. Что делать? — Принимать заказ. Что делать? — деловито проговорила Аня, И девочки ринулись к холодильникам доставать все коробки с приготовленными пирожными и тортами. «Что по витрине?» Ира как раз доставала из духовки партию круассанов. «Через полчаса будет заполнено!» «Не переживай, Марго, теперь мы справимся!» На секунду прикрыла глаза, выдыхая. «Марго!» – махнула Рита, привлекая внимание. Я увидела телефон в ее руках. Мой телефон. Только сейчас вспомнила, что подруга отобрала у меня гаджет после разговора в кабинете, дабы я не смела отвлекаться на что-либо другое, кроме работы. «Это тебя!» Протягивает мне мобильный, окидывая хмурым взглядом. На автопилоте принимаю его и по ее взволнованному выражению лица понимаю, что звонит Паша. Внутри... Все вибрирует от внезапного прилива злости и волнения. Руки дрожат, не слушаются. Едва ли не роняю гаджет, пока подношу к уху. Что мне ему сказать? Как держать себя? Говорить спокойно, словно ничего не произошло. Помни, это важно, шепчет подруга. И когда я слышу его взволнованный голос в груди так сильно щемит, и ладони немеют. Прикрываю глаза, чтобы найти в себе хоть каплю сил. Говорить с ним невероятно больно. Но я справлюсь. Ведь теперь мяч на моей стороне поля, и в моих силах повлиять на ход игры. Он изменяет мне? Я узнаю все в малейших деталях, я соберу все факты, а потом буду решать. Я не дам ему фору. Не дам выкрутиться и уйти безнаказанным. Я разбита и растоптана. Но как бы сильно сейчас я ни горела внутри, эту партию я обязана сыграть в свою пользу.